Решающая битва. Крас торопился закончить войну, но не терял осторожности перед лицом все еще грозной армии Спартака. Каждый вечер он не забывал по всем правилам устанавливать лагерь, предохранявший от любых неожиданностей. Путарк сообщает, что последняя битва началась с инцидента во время таких работ. Крас начал рыть ров, в то время как его люди были заняты этим делом, рабы тревожили их своими налетами. С той и другой стороны стали подходить все большие подкрепления, и Спартак был, наконец, поставлена необходимость выстроить все свое войско. Античные полководцы обычно очень тщательно выбирали поле сражения, на котором решалась судьба войны. Нередко армии стояли друг против друга несколько дней и только потом брались за оружие. Эти стратегические расчеты действовали на нервы простым воинам, которым не терпелось сбросить возраставшее с каждым днем нервное напряжение, поскорее вступив в драку. Очевидно, то же произошло и здесь. Можно лишний раз констатировать, что Спартак не имел нужного авторитета даже для того, чтобы определить время и место решающего столкновения. Беспокоящие стычки переросли в настоящее сражение, и ему пришлось выстроить армию в боевой порядок. Эта последняя битва была отнюдь не бестолковой схваткой, а одним из крупнейших сражений римских войск. Крас вывел 10 легионов. Хотя после прежних боев они были уже не полностью укомплектованы, в 10 крупных частях должно было еще находиться около 50 тысяч легионеров. Фланги охранялись равным числом союзников, конницы и легко вооруженной пехоты. В центре боевого порядка легионы делились на когорты, примерно по 500 человек в каждой. Каждая когорта строилась в 6 шеренг, по 80 легионеров в каждой центурии в шеренге. Получался прямоугольник длиной 100 и шириной 10 метров. Для лучшей маневренности когорты располагались в шахматном порядке. Как фигуры на гигантской доске, подразделения занимали на просторном поле сражения определенные места, разделенные промежутками. Стэнли Кубрик в сцене построения легионов перед последней битвой превосходно воспроизвел эту внушительную конструкцию. Выстроенный так легион занимал площадь около 2 гектаров. Таким образом, всего легионы крас в боевом порядке располагались примерно на 20 гектарах. Принимая во внимание, что римские союзники занимали такую же площадь можно представить себе маневры огромной армии. Все передвижения четко координировались. Каждый солдат видел значок своего подразделения и прислушивался к сигналам Корницена. Если так. то армия Краса располагалась на пространстве, равном 80 футбольным полям. Его воины были выстроены по фронту на расстояние, зависевшее от выбранной глубины, но не менее трех километров. Восставшие рабы еще никогда не видали такого зрелища. Десятки тысяч людей, натренированных шестимесячной кампании в превосходном строю под орлами и знаменами Краса. Человеческая масса колыхалась как пшеничное поле под легким ветерком. Подобно реву гигантского зверя звучали трубы и боевые кличи. Спартак тоже выстроил своих в боевом порядке. Его воины делились по четким боевым единицам. Командиры Спартака, беглые гладиаторы и солдаты-дезертиры дали армии организацию, скопированную с римской. Когорты восставших рабов строились точно так же, но их было меньше, чем у краса. После разгрома гальского войска Спартак находился в явном численном меньшинстве, возможно, один к двум. Цифры, приводимые разными историками, различаются довольно мало. Через сто лет после событий историк и бывший военачальник Вилли Потеркул считал, что в последнем сражении они выставили против римского войска 40 800 человек. Столь точная цифра в рукописи Виллия, в этом месте неясное написание, которое может быть прочитано и как тысяч римскими цифрами. Столь точная цифра может быть основана на официальных данных из римских военных архивов. Это самая низкая из оценок численности войск Спартака, но она хорошо соотносится с цифрами других историков для более раннего времени. Ведь надо учитывать потери и дезертирство среди рабов в последнюю кампанию. Титливи и Орозий считают, что у Спартака в тот день было около 70 тысяч человек. Даже с такими силами численное меньшинство он «Спартака» выбирать между двумя диспозициями. Он мог избрать такое же глубокое построение, как у противника, в таком случае его фронт оказался бы короче, и он был бы неминуемо охвачен с флангов. Отсутствие кавалерии не позволяло ему предотвратить эту смертельную опасность. Поэтому пришлось выбрать другое решение. Сделав боевой порядок менее глубоким, Спартак мог закрыть столь же широкий фронт, что и противник, но как следствие такой тактики, его линия становилась намного менее прочной, и ее было легче прорвать. В тот момент, когда войска готовились выступить навстречу друг другу, Спартак, вероятно, почувствовал в рядах своих войск колебания. Еще никогда его люди не встречались с таким многочисленным и решительно настроенным врагом. Как хороший военачальник и тонкий психолог, Спартак знал,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 Это, несомненно, ритуальное жертвоприношение, приятное богам и производящее впечатление на людей. Психологически такой акт означал, что сражение будет беспощадным, что отступить не сможет никто и меньше всех полководец, который, так сказать, сжег за собой корабли.